Слова «мистер Иден» заставили его трепетать. Его, которого всю жизнь звали просто Иден, или Мартин Иден, или просто Мартин, и вдруг «мистер». Он подумал, что это должно что-нибудь значить. Его ум внезапно превратился в целую огромную камеру-обскуру, и перед ним бесконечную вереницу пронеслись разные картины его жизни. Машинные топки, трюмы, доки, пристани, тюрьмы и трактиры, больницы и мрачные трущобы. Все это ассоциировалось с несколько другими способами обращения. Тут он обернулся и увидел девушку. Вся фантасмагория, порожденная его мозгом, сразу исчезла при виде ее. Это было бледное воздушное создание с большими голубыми одухотворенными глазами и роскошными золотыми волосами. Он не знал, как она одета, знал лишь, что наряд ее должен быть столь же чудесен, как и она сама. Он мысленно сравнил ее с бледно-золотым цветком на тонком стебле. Нет, вернее, она была духом, божеством, богиней. Такой нежной красоты не могло быть на земле. Или в самом деле, правду говорят книги, и где-то там, высоко над землей, много таких, как она. Ее бы должен был воспеть этот молочина Свайнберн. Может быть, он и думал о ком вроде нее, когда описывал Изольду в этой книге, лежащей там на столе. что таких мыслей и чувств образов пронеслось в одно мгновение». Во внешних событиях не было никаких перерывов. Он видел ее руку, протянутую к нему, и заметил, как прямо смотрит она ему в глаза во время крепкого, совсем мужского рукопожатия. Женщины, которых он знавал, не так пожимали руку Большинство из них вообще не пожимало рук. Его снова захлестнул целый поток разнообразных видений и воспоминаний о тех способах, какими он знакомился с женщинами. Но он откинул все эти воспоминания и посмотрел на нее. Никогда не видал он подобной женщины. Женщины, которых он знавал. Немедленно рядом с нее выстроились те женщины. В течение секунды, показавшейся вечностью, он стоял словно посередине портретной галереи, в которой она... Занимало центральное место, в то время как вокруг расположились женщины, которых надо было оценить и осмотреть беглым взглядом и сравнить с нею. Он видел худые, болезненные лица фабричных работниц и наглых девчонок, шатающихся по базару. Здесь были скотницы огромных скотоводных предприятий и смуглые курящие сигары жительницы старой Мексики. За ними толпились японки, словно куколки, шагающие в своих деревянных туфельках. Женщины Евразии с тонкими чертами лица, но с явными признаками вырождения. Наконец, здоровенные женщины островов Великого океана, темные и украшенные цветами. Но всех их затмили чудовищные, кошмарные толпы, ужасные создания, бродящие по мостовой Уайт-Чепля, ведьмы, пропитанные джином. Обитательница темных вертебов, адская вереница, грязная и развратная, ужасная пародия на женщин, заманивающие в свои сети морячков эти отбросы портов, тина и накипь человеческой клаки. — Садитесь, мистер Идден, — сказала девушка. — Мне так хотелось повидать вас после того, что рассказал нам Артур. Это было так смело с вашей стороны. он отрицательно покачал головой и пробормотал, что все это сущий вздор, что любой парень поступил бы так же на его месте. Она заметила, что рука, которую он поднял, была покрыта свежими, заживающими ссадинами, и, взглянув на другую, опущенную, увидела то же самое. Окинув его самого беглым критическим взором, она увидела один шрам у него на щеке, другой на лбу под самыми волосами и, наконец, третий, исчезавший за крахмальным воротничком. Она подавила улыбку, увидав красную полоску, натертую воротничком на его бронзовой шее. Он, несомненно, не привык носить воротнички. Ее женские глаза заметили и простой, некрасивый покрой его костюма, складки на плечах. морщины на рукавах, под которыми таились могучие бицепсы. Кормоча, что он не сделал ничего особенного, он повиновался ей направился к стулу. При этом он нашел время еще раз полюбоваться ею, той простотой и играться, из которой она села, и тотчас же снова смутился, представив себе свою неуклюжую фигуру. Все это было ново для него. Ни разу в своей жизни не задумывался он еще над вопросом, ловок он или не ловок. Такая мысль никогда даже не приходила ему в голову. Он осторожно присел на край стула, не знаю куда деть свои руки. Как бы он ни клал их, они все время мешали ему. А тут еще Артур вышел из комнаты, и Мартин Эдден с невольной тоской посмотрел ему вслед». Очутившись один в комнате с этим бледным духом в облике женщины, он окончательно растерялся. Тут не было трактирчика, у которого можно было бы заказать вина, не было мальчишки, которого можно было бы послать за пивом, чтобы при помощи этого объединяющего напитка завести дружескую беседу. — У вас шрам на шее, мистер Идден, — сказала девушка. — Как вы получили его? — Я уверена, что у вас было колоссальное приключение. «Э — Мексиканец хватил меня ножом, мисс, — отвечал он, проводя языком по губам и кашлянув, чтобы прочистить горло. — Была потасовка, а после того, как я выхватил у него нож, он хотел откусить мне нос. Он сказал это совершенно просто. а перед глазами его возникла картина роскошной звездной ночи в салино круц Белая береговая полоса, огни нагруженных сахаром пароходов, голоса пьяных матросов в отдалении, толкотня грузчиков, пылающее страстью лицо мексиканца, зверский блеск его глаз при свете звезд, прикосновение к шее стального клинка, струя крови, толпа и крики — Два тела, его и мексиканца, обхватившие друг друга и катающиеся на песке, и мелодичный звон гитары, долетающий откуда-то издалека. Такая картина возникла перед ним, и, вздрогнув при одном воспоминании, он подумал о том, сумел ли бы запечатлеть все это на полотне тот, кто изобразил лоцманское судно». Белая полоса берега, звезды, огни, нагруженных сахаром пароходов, должны бы хорошо выйти, а середине, на песке, темная толпа вокруг борющихся. Он решил, что и нож следовало бы изобразить на картине, и сверкание стали должно было быть красиво в звездном сумраке. Но в словах его не отразилось, ни одна... Из-за этих картин...